«Христос и чудеса. И не совершил там многих чудес по неверию их». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 28. Бог не начинает отношения с неверующим с явного чуда. Точнее, с того, что самим человеком было бы воспринято как нечто из ряда вон выходящее. Возможно, еще и поэтому Иисус запрещает говорить о себе как о чудотворце, не хочет, чтобы чудеса были первым, что о нем узнают. Чудо, как ни странно, очень непрочная основа для подлинных и глубоких отношений. Казалось бы, что убедительнее эффектного зрелища, что послужит лучшим доказательством силы и славы. Но нет, из зрелища чудес не рождаются ни вера, ни доверие, ни любовь. Чудо действительно может очаровать, восхитить и покорить человека может даже заставить встать на колени и поклониться чудотворцу. Именно этим путем пойдет Антихрист, точнее его лжепророк. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Откровение Иоанна Богослова, глава 13, стих 14. Антихристу не нужны личные теплые отношения с каждым человеком. Достаточно, чтобы обольщенные поклонялись ему. Я вообще не уверен, что Антихрист захочет настоящей человеческой любви. Это слишком связано с Богом и слишком смотрит вглубь человека. На кой ему это? Отношения, выстроенные на чудесах, суррогат отношений, подмена, возможность для чудотворца быть одним, а являть себя иным. И такие отношения по определению непрочны. Любое чудо уходит в прошлое и требуется новое и новое подкрепление. В каком-то смысле это сродни наркомании, после эйфории приходит нужда в новой дозе. Никакого чуда не хватит надолго, а отсутствие чудес ведет к отрезвлению, поэтому лжепророк творит их много, не давая опомниться и задуматься. Это тупиковый путь, но Антихриста вполне устроит, он будет вкалывать дозу за дозой. Но Иисус стремится не очаровать, не обольстить и не вызвать восторг. Ему не нужно постоянно подтверждать себя все новыми чудесами под скептическими взглядами. Он хочет веры и привязанности к себе, рожденные в откликнувшемся Ему, Его словам и делам, сердце, а не в восхищенных красочным чудом глазах. Прекрасно не то, что Он творит чудеса, а то, какие чудеса и почему Он творит. Прекрасен Он Сам. Сами чудеса обретают смысл лишь потому, что они свидетельства Его любви. И Сам Он ждет нашей любви, а не восторженного поклонения, основанного на эйфории. Христос действительно хочет в себе сердце каждого человека, но прежде Он отдал нам свое. В нем есть то, что нужно любому из нас. Рядом с Ним никто не останется голодным, жаждущим или несогретым. Вера, основанная на чудесах, вместе с ними и закончится. На вчерашнего кумира еще и плюнут. А вера, которая видит причину чудес, его любовь, его самого, не пройдет никогда».